Глава 3. Отдельная комната, что выделили для Елизаветы Бельской, и вправду оказалась лучшей гостевой спальней в Смольном. В пору селить великих княжон. Лиза даже не предполагала, что столь отменные комнаты имелись в институте. Одна обстановка чего стоила. Начисто побеленный потолок не имел ни единой трещинки. В его центре свисала небольшая милая люстра на три лампочки. Круглый абажур каждой будто держала в клюве изящная цапля. На полу лежал темно-бордовый ковер с коротким ворсом. На стенах красовались синие-шелковые обои с растительным узором. Не то, что крашеные желтые стены их дартуара. Постель оказалась шире и мягче, чем ее прежняя. Даже подушек положили две. Массивный письменный стол стоял возле окна. Добротный стул перед ним имел мягкое атласное сиденье, не успевшее принять известную продавленную форму. Рядом примостился низенький книжный шкафчик. На одной из створок узкого гардероба на резных ножках имелось зеркало, а перед ним ажурная ширма, выкрашенная в приятный персиковый цвет. Чистые свежие шторы имели нежно-голубой оттенок. За ними скрывалось большое окно и собственная дверь, ведущая прямо в сад поскольку комнатка располагалась на первом этаже. Правда, выхода наружу все равно не было. Замок оказался заперт настолько давно, что, вероятно, и ключ потерять успели. Раму много раз красили прямо поверх замочной скважины. Краска засохла каплями в несколько слоев. Затекла в петли, превратив дверь в еще одно окно. Никто даже не пытался открыть ее. Снаружи успели разрастись кусты Барбариса. Никаких тропинок между ними не осталось. Еще одной роскошью оказалась собственная умывальная комнатка с входом в нее прямо из спальни. Помещение было совсем тесным, а кафель на полу и стенах выглядел слегка обшарпанным. Но все же самое необходимое для комфортного проживания имелось. В углу спальни красовались огромные часы с маятником. Настоящие дедушки-часы — Каких Лиза больше нигде в институте не видела. К сожалению, они не ходили, а маятник висел неподвижно в одном положении. Но девушке все равно очень понравился этот изысканный предмет давно ушедшей эпохи. Печка в летнее время года оказалась вычищена и закрыта. Сине-белые израсты на ней напоминали Лизе к будто и не печка вовсе, а заколдованный предмет из позабытой русской сказки. Комната выглядела восхитительно. Здесь было свежо и по-домашнему уютно, пахло чистыми простынями и мылом. Наверное, поэтому сердце девушки болезненно сжалось, едва она переступила порог. Мысли о том, по какой причине она оказалась в столь красивом месте, не давали ей покоя. Лучше бы она продолжала тесниться с тремя подружками в их общей комнате, чем оказалась в гостевой спальне наедине со страшными переживаниями. В первую ночь... Лиза проплакала почти до рассвета. Она не погасила лампу на прикроватном столике, но все равно не могла сомкнуть глаз. В каждой тени ей мерещились лица мертвых подруг. В каждом шорохе их шаги. Если девушка проваливалась в сон, она почти тотчас просыпалась от тревожного ощущения, что она не одна в комнате. Когда же Лиза открывала глаза, то вновь погружалась в иной кошмар. В осознание того, что Оли и Тани «Больше нет, а Натали забрали домой». Беспокойный муторный сон сморил Бельскую на рассвете. Когда же Анна Степановна явилась разбудить девушку на занятие, Лиза вновь начала плакать горько и безудержно. Наверное, девушка напугала этим припадочным состоянием свою наставницу, потому что Свиридова тотчас сбегала за доктором, который выдал Бельской успокоительные капли и прописал постельный режим. И все же Анна Степановна уговорила свою подопечную выйти из комнаты на прогулку ближе к обеду, ссылаясь на то, что свежий воздух вернет ей силы и желание жить. Лиза послушалась. Почти всю вторую половину дня они со Сверидовой провели в прогулках. Вечером же девушка долго молилась, а после выпила принесенные наставницей успокоительные капли и проспала крепким спокойным сном до утра. На следующий день Анна Степановна мягко, но вместе с тем непреклонно велела Лизе привести себя в порядок и идти на завтрак вместе со всеми, а после отправляться на занятия. Она сказала, что привычный режим поможет ей поскорее справиться с переживаниями. Лиза возражать не стала, но не могла отделаться от ощущения, что Свиридова просто устала возиться с нею. Да и сама страдала ничуть не меньше, ведь две ее воспитанницы погибли, а она ничем не смогла им помочь. Наверняка это ужасно мучило Анну Степановну. Просто она контролировала себя намного лучше, чем 17-летняя Бельская. Так девушка вновь очутилась среди одноклассниц. Вопреки опасениям, они не стали приставать с расспросами. Все больше бросали сочувствующие взгляды и старались увлечь разговором. Лиза подозревала, что за всем стояла Елена Александровна Ливин. Наверняка ее светлость весьма красноречиво дала указание смолянкам позаботиться о Лизе. Девушка ощущала искреннюю благодарность. Подобная опека ненавязчиво напоминала. Она здесь не одна. На следующий день после занятий девушкам позволили устроить в саду пикник. Институтки не скрывали радости по этому поводу. Они взяли с собой книги, ракетки и пару валанов, чтобы поиграть на свежем воздухе в бадминтон. Модную в Англии игру, которая набирала популярность по всему свету. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Погода испортилась к четырем часам. Маленькая тучка пришла со стороны Финского залива и умыла Петербург легким грибным дождем. Да и едва ли это можно было дождем назвать. Так, скромная морось, на смену которой обещало выглянуть жаркое июньское солнце. И все же девушки предпочли прервать прогулку и возвратиться в институт. Они со смехом похватали вещи, в спешке свернули разложенные на траве одеяла и заторопились под крышу смольного. Лиза воспользовалась этой краткой передышкой. Она чуть отстала от одноклассниц, чтобы пару мгновений постоять под дождем. Пока прочие девушки бежали прочь из сада, Бельская подняла к небу лицо и закрыла глаза, позволяя мелким прохладным каплям охлаждать кожу. Она вообразила, что этой недели попросту не было. Сейчас откроет глаза, и все три ее подруги окажутся подле нее, живые и здоровые. Оленька будет лукаво улыбаться и называть их всех мушкетерами из романа Александра Дюма, который она привезла из Франции, дабы они тайком могли читать его на французском по ночам, как их собственный маленький секрет, никому недоступный. Танюша, конечно, станет всех подгонять и твердить, что они обязательно промокнут и простудятся, если не поспешат уйти с дождя. А Натали зальется смехом и начнет шутить, что Танечка для всех не Анечка. Вот только рядом нет даже Натальи. Не говоря уже о подругах, от которых в сердце осталась болезненная, зияющая дыра размером с весь Петербург. Лиза нехотя разомкнула веки. Она осталась одна в саду, все прочие девушки убежали. Наверное, оно и к лучшему. Бельская хоть и была отличницей и главной кандидаткой на получение золотого шифра в будущем году, все равно не любила возбуждать к себе излишний интерес. Любые события она обыкновенно наблюдала со стороны, предпочитая не встревать ни во что через чур рьяно. Эту привычку она воспитала в себе с детства. Случалось, что папенька пребывал в дурном настроении прямо с утра. Особенно если его покой нарушала незапланированная суета. В сердцах Фёдор Павлович мог накричать, а мог и отвесить звонкую оплеуху кому-нибудь из дворовых мужиков. Оттого слуги в доме Бельских вели себя тихо. Женщина-отец пальцем не трогал, разумеется. Но Лиза привыкла с малых лет не привлекать к себе лишнего внимания. Старалась учиться прилежно и радовать строгого родителя успехами. Не огорчать его ничем, даже самую малость, страшилась не оправдать ожиданий. Оттого ей столь тяжело и давалось это повышенное внимание со стороны одноклассниц. Конечно, всеми силами девушки старались отвлечь ее. Но Лиза то и дело ловила на себе сочувствующие взгляды и слышала за спиной очередной печальный шепот вроде «Бедняжка, совершенно упала духом». От этого становилось бесконечно неуютно. Поэтому из сада она уходила в гордом одиночестве, наслаждаясь минутами сладостного покоя. Занятий в этот день больше не намечалось, разве что можно было прийти на урок музыки к голубым институткам и послушать, как они играют на фортепиано в четыре руки, или же отправиться в кружок рукоделия и повышивать. Но Лизе не хотелось ни того, ни другого. Поэтому она пошла сразу в свою комнату. Ее новая спальня находилась в жилом крыле на первом этаже со стороны Невы. Ближе всего располагались комнаты классных дам и учительниц почтенного возраста, которым тяжело было подниматься по лестницам. Лизу такое соседство вполне устраивало. Сметенная душа искала тишины. Девушка представила себе, как сейчас зажжет лампу и почитает книгу под шум дождя, дабы скоротать время до ужина. А ближе к вечеру, быть может, снова выйдет на прогулку. Но она застыла на месте, едва переступила порог синей гостевой комнаты. Окно за письменным столом, которое Лиза не открывала вовсе, оказалось распахнуто. Прохладный ветер с реки раздувал тюлевые занавески, скрывая за ними дверь в ванную комнату. Капли мороси летели с улицы прямо на письменный стол, где были раскиданы ее тетради. Все ящики оказались выдвинуты, гардероб раскрыт. Из него белым флагом свисали панталоны. На полу подли валялись чулки и прочая галантерея, которую Лиза по обыкновению хранила аккуратно сложенной в красивой шляпной коробке. Сама коробка лежала прямо у входа. Девушка едва не наступила на нее. Сдвинут оказался и матрас на кровати, словно под ним что-то искали. Все ее вещи пребывали в беспорядке. Кто-то копался в них в спешке, не потрудившись придать прежний вид. Только вот что искали, непонятно. Потому как шкатулка с деньгами стояла на прикроватном столике нетронутой. Самый ценный предмет оказался вовсе неинтересен неизвестному вору. Лиза медленно вошла внутрь. На ходу она прихватила кружевной зонтик от солнца, который висел на вешалке у двери. Она ступала на цыпочках, Потому что боялась, что злоумышленник все еще внутри, но оттуда не доносилось ни звука. Девушка осторожно отвела в сторону штору. Она поудобнее перехватила зонтик, шагнула к двери в ванную комнату и рывком распахнула ее. Внутри не было никого. На кафеле высыхала ложица воды, которую Лиза случайно расплескала утром во время умывания и позабыла вытереть в рту. Немедленно пересохла от страха. Кто-то проник в комнату и порылся в вещах, пока она была на прогулке, а затем ушел. Возможно, сбежал через окно. Лиза высунулась наружу, путаясь в раздувающейся, как парус на ветру, шторе. Но кусты под окном выглядели целыми. Тогда она спешно захлопнула оконную раму и закрыла ее на обе задвижки, верхнюю и нижнюю. Сердце колотилось, как сумасшедшее, пока Бельская лихорадочно пыталась сообразить, кто посмел перевернуть вверх дном мою комнату. А главное, что могли искать. Деньги оказались на месте в шкатулке. Там же лежали брошь и серьги. Других украшений она при себе не имела, поскольку излишне дорогие драгоценности с смолянкам носить не дозволялось. Эти украшения Лиза надевала лишь по праздникам. Не пропал и красивый флакон французских духов, подаренный отцом на минувшую Пасху. Он лежал среди чулок и вытряхнутого белья. Там же оказались зеркальце, расчески, шпильки и пудреница. Одежду на вешалках не тронули вовсе. Равно, как и обувь под шкафом. Лиза прошла к письменному столу, начала перекладывать тетради, даже в сундучок с рукоделием заглянула. Не нашла она лишь одной вещи — личного дневника — в потертой атласной обложке. Девушка давно пришла к выводу, что дневник — развлечение для совсем уж юных барышень. В ее возрасте глупо тратить время на подобные безделицы. Поэтому дневник был заброшен. В него Лиза порой записывала лишь важные даты и заметки о том, что никак нельзя забыть. Но, безусловно, он не стоил кражи. В нем не имелось ни важной информации, ни даже достаточного количества свободного места — а сливовая обложка истрепалась по краю и выглядела грязной. В том крылась одна из причин, почему Бельская свой дневник разлюбила. Он стал выглядеть ужасно неопрятным, даже позорным для приличной девушки. Однако же этого хватало, чтобы утверждать о случившейся краже. Кроме того, в памяти всплыла еще одна деталь, которая прежде показалась Лизе незначительной. Примерно за две недели до отравления... Ольга пожаловалась на то, что кто-то копался в ее вещах. Вот только у нее ничего не пропало. Поэтому девушки списали все на розыгрыш голубых смолянок, которые порой были склонны к мелким пакостям старшим просто забавы ради. А до этого в самом начале мая и Татьяна ворчала, что все чулки ее перекопаны, словно домовой завелся и проказничает. Но тогда девушки этому значения не придали. В коробке с чулками Татьяна хранила ценности, но не пропало ничего. Танюша имела склонность к небрежности. Могла сама в спешке затолкать чулки в ящик без должной аккуратности, да и позабыть об этом. Но теперь Бельская сужа самосознала осознала закономерность. Обыск в вещах не случайен. Поэтому она едва ли не бегом бросилась на поиски своей наставницы. свиридова обнаружилась в учительской. Она пила чай с Ксенией Тимофеевной-Веленской, более молодой надзирательницей класса голубых смолянок. Женщины сидели за небольшим круглым столиком у окна и что-то в полголоса обсуждали. Вроде бы даже тихонько смеялись, когда Лиза вошла внутрь после короткого стука. Обе учительницы умолкли и повернулись к ней. Анна Степановна посмурнела, а вот Ксения Тимофеевна напротив выглядела заинтересованной внезапным визитом ученицы. «Добрый вечер. Прошу меня простить, что помешала». Лиза торопливо изобразила реверанс. Она говорила спешно и взволнованно. «Анна Степановна, вы не могли бы пойти со мной? Я хотела бы вам кое-что показать». «Елизавета Федоровна. Взгляд Свиридова остановился на зонтике, который Лиза продолжала нервно сжимать в руках. «Что с вами? На вас лица нет?» Девушка приблизилась. Остановилась на полпути возле одного из учительских столов, на котором кто-то проверял тетради, но так и не завершил работу. В чашке остыл чай, затянутый мутной пленкой, а поверх письменных заданий лежала газета. Прямое свидетельство того, что работавший здесь человек делал это неохотно и предпочитал отвлекаться. «Анна Степановна!» Лиза стиснула зонтик, прижимая его к груди, словно последнюю защиту на всем белом свете. Да в чем дело, голубушка моя? Наставница поднялась. Вам не здоровится? Или снова разволновались? Я могу дать вам капли. Кто-то рылся в моих вещах, перебила ее Лиза. Прошу вас, пойдемте со мной, я вам покажу. Классные дамы обменялись озадаченными взглядами. Рылся? Свиридова переспросила так, словно бы в подобном можно ошибиться. Часть одежды вытряхнули из шкафа. Тетради на столе валяются в беспорядке. Все ящики открыты», — спешно перечислила Лиза. «Что-нибудь пропало?» Анна Степановна нахмурилась, однако идти никуда не торопилась. «Только мой старый дневник». «А деньги или драгоценности?» — подала голос Ксения Тимофеевна. «Нет, только дневник», — уверенно ответила Бильская. Лизе показалось, что это возмутительное происшествие не просто не удивило классных дам. Но они будто бы вовсе не поверили ей. Поэтому девушка снова взмолилась. «Пожалуйста, Анна Степановна, пойдемте со мной, я вам покажу». Вместо того, чтобы пойти за Лизой, Свиридова с явным облегчением направилась к шкафчику, где классные дамы хранили средства для оказания первой медицинской помощи. «Это младшие девочки балуются». Она скрипнула дверцей шкафчика, и достала уже знакомый Лизе флакончик с успокоительной настойкой. «Вас вовсе никто не пытался ограбить». «Мы час назад узнали о том, что две глупышки из кофейных девочек попросили о помощи с домашними заданиями голубых. Нужно было написать сочинение на немецком, и те в уплату уговорили их на шалость, заставили покопаться в чужих вещах. Вы просто стали жертвой глупой шутки, Елизавета Федоровна, не волнуйтесь». «Эти ученицы уже наказаны, равно как и их подстрекательницы». Пока Анна Степановна объясняла Лизе ситуацию, она извлекла из другого шкафчика маленькую рюмку из простого стекла и накапала в нее остро пахнущие лекарства, а затем плеснула туда же немного воды. «Но мой дневник пропал!» Бельская покачала головой, отказываясь верить в то, что это простое озорство. «Ручаюсь, что его украли». Наставницы снова выразительно переглянулись. «Ваш дневник наверняка остался в вашем старом дартуаре. Не все ваши вещи перенесли оттуда, вы же знаете. Или же его могли забрать следственные приставы?» свиридова протянула девушке лекарство. «Вот, выпейте и успокойтесь». «Нет же!» — упрямо произнесла Лиза. «Я вам клянусь, что дневник пропал!» «Вы помните, как клали его на то место, откуда он потом исчез?» Анна Степановна продолжала протягивать ей рюмку с лекарством. «Нет, но...» «Тогда, значит, он остался в опечатанной комнате с иными вашими вещами. Прекратите волноваться понапрасну. Пейте!» «Анна Степановна, вы не понимаете...» Бельская отступила от наставницы на шаг. Я вспомнила одну очень важную деталь. За несколько недель до... До того, как погибли Оленька и Танюша, они жаловались на то же самое. «Их дневники украли?» — классная дама нахмурилась. «Нет, кто-то покопался в их личных вещах, а потом их убили». Вдруг глаза Лизы распахнулись шире, когда она прошептала «Я следующая». «Помилуйте, Елизавета Федоровна, что за вздор у вас в голове?» Свиридова подошла к девушке вплотную и чуть ли не силой вложила ей в руку рюмку. «Выпейте немедленно, иначе я отведу вас в лазарет. Это все младшие девочки, они уже давно так балуются. Это не имеет никакого отношения к несчастному случаю с вашими подругами, упокой Господь их души». Сверидова набожно перекрестилась. Лиза залпом выпила горьковатое лекарство и возвратила рюмку наставницы. «Ваше живое воображение теперь из всего на свете будет делать страшное преступление». Ксения Тимофеевна ласково улыбнулась. «Хотите выпить с нами чаю? Мы вас угостим сушками и вареньем из крыжовника». Страшное преступление. И как только язык повернулся. Страшное преступление случилось всего несколько дней назад и могло произойти еще одно. Но от чего то классные дамы не верили словам своей воспитанницы. «Быть может, стоит вызвать Ивана Васильевича Шаврина?» предложила Лиза. «Я бы рассказала ему про этот обыск». «Довольно, Елизавета Федоровна». Тон Свиридовой сделался строгим. В голосе отчетливо прозвучали ледяные нотки, будто бы наставница отчитывала Лизу за некий непозволительный проступок. «Не вмешивайтесь, полиция без вас разберется, не сомневайтесь, и глупостей не говорите». Лиза открыла было рот, чтобы возразить, но Анна Степановна грозно нахмурилась и отчеканила, не позволяя вставить ни слова. В Смольном все воспитанницы в безопасности, а смерть девушек — чудовищный несчастный случай, страшное горе. Понимаю, что оно слишком глубоко впечатлило вас, поэтому вам следует предпринять все, чтобы восстановить душевное равновесие как можно скорее». Свиридова со вздохом возвратилась на свое место за круглым столиком и уселась напротив Велинской. Елена Александровна приняла верное решение, что не позволила вам ехать на похороны. «Вы и без того чрезмерно потрясены!» «Как вы сказали?» Лиза часто заморгала. Ее светлость не позволила вам ехать на похороны Ольги Николаевны и Татьяны Александровны, которые состоялись сегодня. Классная дама подняла на нее строгий взгляд. «Как видите, я тоже не поехала. Не возмущалась сама и вам не советую. Мы сходим в церковь, когда вы успокоитесь, и помолимся за них. А пока ступайте отдыхать». И ни о чем не беспокойтесь. Вам ничто не угрожает». Бельская отвернулась. Ей снова сделалось дурно. От того, что ее не пожелали слушать. И от того, что даже не позволили проводить подруг в последний путь. Наталья тоже вряд ли смогла поехать, разумеется. Но ей хотя бы могли сказать. «Налить вам чаю», — повторила свой вопрос Ксения Тимофеевна. «Скорее из вежливости, нежели из желания распевать чей с ученицей». «Нет, благодарю». Лиза покачала головой и затем слегка рассеянно добавила «Я сейчас пойду к себе». Она бы и вправду ушла, чтобы не выслушивать подобные вздоры дальше. Но тут ее взгляд упал на ту самую газету, что лежала на учительском столе поверх непроверенных тетрадей. Заголовок, напечатанный крупными буквами, гласил «О работе Государственной Думы» а в нижней части страницы стоял заголовок помельче. «Несчастный случай в Смольном». От возмущения Лизу едва не передернула. Она медленно положила свой кружевной зонтик на учительский стол и повернулась к классным дамам. Ксения Тимофеевна с невозмутимым видом пила маленькими глоточками чай из фарфоровой чашечки, При этом ее светлые глаза глядели хитро, будто бы выжидающе. А вот Анна Степановна, напротив, в сторону Лизы даже не смотрела. Она вновь откупорила пузырек с каплями и на сей раз накапала прямо в собственный чай. Вид у нее по-прежнему был сердитый, как у человека, который хотел, чтобы окружающие поняли, как сильно он огорчен и негодует. Значит, младшие разбаловались. Столикой задумчивости произнесла Бельская, наблюдая за классными дамами. А сама прижала руки к груди, точно силилась успокоиться. «Младшие, младшие!» — охотно подтвердила Велинская. «Их уже отругали, можете не сомневаться. Я могла бы вам предложить их помощь в наведении порядка в дополнение к их наказанию. Но вряд ли вы захотите, чтобы эти проказницы снова касались ваших вещей». «Вы правы, не хочу». Лиза натянуто улыбнулась, а потом обратилась к Свиридовой. «Анна Степановна, мне жаль, что вам не дозволили посетить похороны. Я знаю, как сильно вы нас любите и какую глубокую привязанность питали к Ольге и Татьяне. Надеюсь, вы себя ни в чем не вините». А затем осторожно повторила смысл газетного заголовка. «Все это чудовищный несчастный случай». Свиридова так и замерла с пузырьком в руке. «Разумеется, несчастный случай». Вспыхнула она, вскинув брови. Никто бы не посмел сотворить подобный грех в стенах института. Сомнений в том, ни у кого не имеется. У Лизы тоже сомнений не осталось. На похороны ее не пустили не потому, что боялись нервного срыва впечатлительной девицы, о душевном здоровье которой пеклись, а для того, чтобы посторонние лица не приставали к этой самой девице с неудобными расспросами, дабы не превращать скандальное происшествие в ещё большую сенсацию, раз уж оно и без того оказалось на первой полосе газет. «Разумеется», — эхом повторила Лиза. «Вы меня простите, Анна Степановна, я и вправду разволновалась. Голова болеть начала. Пойду прилягу, пожалуй. Доброго вечера. Увидимся за ужином». «Отдыхайте, Елизавета Федоровна. Бесцветным тоном произнесла классная дама, после чего встала и пошла к шкафчику, чтобы убрать пузырек с лекарством на место. Ализа воспользовалась тем, что в этом мгновение никто на нее не глядел. Она забрала со стола свой зонтик, а вместе с ним прихватила и газету. И торопливо удалилась, не оборачиваясь, пока никто не заметил пропажу. В коридоре газету она свернула в трубочку и пошла к себе, пряча ее за зонтиком. По дороге ей встретилась группа младших девочек и их учительница музыки. Но Бельская с невозмутимым видом прошла мимо них. А когда пришла в комнату, где все по-прежнему было перевернуто, то первым делом снова заглянула в ванную, чтобы убедиться, что она одна, а затем принялась торопливо читать новостной листок. Заметка внизу страницы довольно сухо сообщала, что две воспитанницы Смольного института благородных девиц погибли 3 июня в результате несчастного случая. отравления реагентами во время урока химии – из-за неосторожного обращения с опасными веществами. Якобы девушки побоялись сказать о своей ошибке и вовремя не обратились за медицинской помощью, поэтому не выжили. Все прочие институтки соблюдали технику безопасности и не пострадали, они пребывают в добром здравии. Весь Смольный институт скорбит об усопших, а с ним и вся Россия выражает соболезнования родственникам несчастных девушек. Бельская трижды перечитала возмутительно-лживую статью. Фыркнула, бросила газету на кровать и принялась мерить комнатку нервными шагами. «Что за вздор! У нас и лабораторных работ по химии с апреля не было!» — бормотала она, растирая лицо ладонями на ходу. «Расследование не дало результатов? Или просто кто-то пытается поскорее замять эту историю, чтобы прикрыть кого-то? Или чтобы сберечь... «Репутацию института? Иначе разразится глобальный скандал?» Она замотала головой, отказываясь понимать происходящее. «Кому подобное решение могло принести выгоду? Институту или кому-то выше? Но что же тогда с расследованием? Неужели вправду Шаврин и его ищейки зашли в тупик? Яд не мог оказаться реагентом». Следственный пристав упомянул о его растительном происхождении. А Петр Семенович Ермолаев, их учитель химии, никогда им даже щелочи в руки не давал. Твердил, что бестолковые девицы могут покалечиться ненароком. Лиза остановилась спиной к столу, окинула взглядом царящее вокруг разорение. Ее дневник могли забрать в спешке, потому что боялись, что там есть нечто важное. Но важного там ничего не было и в помине. Однако же кто-то копался и в вещах умерших подруг, и Бельская сильно сомневалась, что это был кто-то из младших девочек. Убийство. Прошептала она непослушными губами, ничуть не сомневаясь в том, что она права. Отравление, которое кто-то пытается выставить как несчастный случай, и никто не противится подобному решению. Нервный страх мешался в ее душе с возмущением и гневом. Из всего этого произрастало острое чувство несправедливости, горячее желание отыскать виновных и докопаться до истины самостоятельно, с которым Бельская не могла совладать.